Глава 6: Неприятный сюрприз от человека с сомнительным чувством юмора. Утром 1 января стонущие, охающие гости, в состоянии разной степени тяжести, разъехались по домам. От самих хозяев не было ни слуху, ни духу. Гилберт вместе с Рори всех проводили, а миссис Льюис не поднималась наверх, пока не уехал последний гуляка. Реченда заявила, что умирает, и вызвала Мерри, посидеть с ней до ее последнего вздоха. Об этом я узнала от самой Мэри, когда она бесцеремонно втолкнула тележку с завтраком в мою комнату. «Миссис Льюис послала меня принести тебе завтрак, ведь это мы за всю ночь глаз не сомкнули, а не ты. Она очень добра. А реченда, чтоб ее, требует сдувать с нее пылинки, потому что у нее адское похмелье. Я за эту чертову ночь едва присела и валюсь с ног. В доме есть какое-нибудь снотворное?» Может и есть, а что? Принеси мне, я дам реченде, и ты тоже сможешь немного поспать в ее комнате. Вы смотрите, она уже с радостью подмешивает своей хозяйке сонный порошок. А ты изменилась. Когда кто-то слишком много выпил, лучшее лекарство — это сон, — с нажимом ответила я. Я-то думала, что помогаю вам обеим. Ну, наверное, да, — Мерри шмыгнула носом. Ты не подумай, я благодарна, просто все так странно, вот и все. Что странно? Может, меня отправляют в Шотландию тебе в помощь? Мистер Бертрам только что сообщил мне. Так он проснулся, да? Уцепилась я за это сообщение, избегая скользкой темы. Мы с Мери работали бок о бок, и если иногда приносить мне еду и составлять за столом компанию не сильно задевало ее достоинство, то находиться длительное время в одном доме, но в разных ролях хозяйки и прислуги, будет неловко нам обеим. — Думаю, он хочет, чтобы я, черт побери, стала твоей камеристкой. Я знала о давнем тщеславном желании Мери стать горничной леди, но вряд ли она при этом имела в виду меня. — Уверена, это только чтобы сохранить рамки приличия, — успокаивающе произнесла я. — Я слышала, что кроме меня там будут только мужчины. — Реченда не едет? От необходимости отвечать меня избавила сама вышеупомянутая дама, ворвавшись в мою спальню. «Ганс послал за мной!» — воскликнула она с порога, размахивая телеграммой. «Он хочет, чтобы я поехала с ним и его кузиной на воды в Германию! Это потрясающее место!» «О!» — только и произнесла я, удивляясь, как Фицрой удалось уговорить Мюллера. «А когда?» «Уезжаю завтра!» Она подошла ко мне и накрыла мою руку горячей ладонью. «Мне так жаль, Эфимия, но Ганс с кузиной заедут за мной, и ради соблюдения приличий компаньонкой побудет она!» Помедлив, она выразительно на меня взглянула. «Твои услуги не потребуются». «Больше никогда», — потрясенно продолжила за нее я. «Ох, ну что ты, я не это имела в виду!» — реченда обессиленно прислонилась к стене. «Но, по-видимому, эта женщина хочет быть главной подружкой невесты. Тут сложная ситуация. Ганс толком не объяснил ничего, но как только я вновь вернусь на родную британскую землю...» «Ты мне понадобишься немедленно!» Я вздохнула с облегчением. «Ну а что ты будешь делать до моего возвращения? Ричард же не позволит тебе остаться на неопределенный срок?» «Я справлюсь», — заверила ее я. Не стоило сомневаться в возможностях Фицроя. «Рада, что вам лучше, Риченда. Мэри сказала, что вы нездоровы». «Мне было слегка нехорошо», — призналась Риченда. «Но письмо Ганса вернуло меня к жизни». После этих слов икнувшую реченду стошнило прямо на ковер. Ей хватило совести покраснеть и выскочить из комнаты. — Принести ведро и щетку, — предложила Мери явно не в лучшем настроении. Я посмотрела на ковер. Омерзительное зрелище. — Сожги его, — решила я. — Если не сложно, Мери, отнеси завтрак обратно. Думаю, лучше поискать то лекарство для реченды, о котором мы говорили. Я буду в библиотеке. На лице Мэри было прямым текстом написано, что она думает о моем решении свалить всю уборку на нее, но она только кивнула. Следующие несколько дней 1912 года прошли спокойно. А на четвертый я уже сидела с Бертромом в поезде, в клубах дыма, несущимся к высоким холмам Шотландии. и «Я совсем не уверен, что это подобающе», — в сотый раз возмущенно повторил Бертром. Вы бы предпочли, чтобы я взяла билет в третий класс с Мерри и Рори?» «Нет, конечно же, нет», — дергая себя за бородку, вздохнул Бертром. «О чем вообще Фицрой думал, отправляя тебя туда без компаньонки?» «Компаньонка для компаньонки?» — шутя уточнила я. «Эфимия, это не повод для смеха, а твоя репутация». «Уверена, ваша эту поездку переживет». «Ты же знаешь, что я не это имел в виду», — раздраженно отмахнулся Бертром. и вдруг вскочил с места. — Чуть не забыл, Фицрой просил передать тебе это. Он снял с багажной полки один из своих чемоданчиков. — А я и не могла понять, зачем вам два. Бертрам передал его мне, достал второй и открыл его. — Бумаги! — с отвращением констатировал он. — Наверное, хотел, чтобы я прочитал это все по дороге. Но я едва расслышала его слова, в ужасе глядя на то, что досталось мне. — Не может быть, чтобы он это всерьез! Вероятно, в моем голосе прозвучало что-то такое, из-за чего, готово поклясться, на мгновение Бертрам выглядел даже испуганным. «Что?» — нервно спросил он, снова дергая себя за бороду. Я начала опасаться, что это уже перерастает у него в чрезвычайно раздражительную привычку. В ответ я вытащила содержимое чемоданчика и показала ему. «Форма горничной?» — изумился Бертрам. «И записка приложена», — холодно заметила я. Прочитала ее про себя, пока Бертром мучил свежеобретенную растительность на лице. «Похоже, Фицрой все же разделяет ваши моральные убеждения. Пишет, что единственный способ для меня попасть в охотничий домик без компаньонки – переодеться в горничную. Он также имеет наглость заявлять, что это позволит мне наблюдать за переговорами с другой стороны. И как, черт побери, мы объясним это Мерри?» «И Сьюзан», – мрачно согласилась я, вспомнив женщину – которая в первый мой приезд в Охотничий домик была приходящей прислугой из местных. «Ричард назначил ее экономкой», — сообщил Бертром. «Великолепно», — пробормотала я. «Эта увлекательная поездка становится все интереснее и интереснее». «Не хочешь сыграть шахматы, пока мы едем?» — робко предложил Бертром. «Я взял с собой дорожный набор». Конечно, скрипя зубами, согласилась я, и весь оставшийся путь до места назначения обыгрывала его в пух и прах, игра за игрой. Бертраму ухватило ума не жаловаться.